Дождь лил, как из ведра, не утихая ни на минуту, будто небо опрокинулось и решило залить всю землю потоком. Вода лилась Мамонту Петровичу за воротник, стекала струйками по изборожденным морщинам щекам, капала с подбородка, но он стоял каменным изваянием, вперившись с немигающим взглядом в сторону своего дома. Мамон Петрович Поднялся в кузов полуторки и снова повернулся лицом к своим окнам. И в тот момент, когда машина газанула и тронулась, в глазах Аниски точно прокинулось небо. «Папа, папа, папочка!» «Перестань, сейчас же перестань!» — крикнула Авдотья Елизаровна. «Папа, папочка!» — твердила Аниска. «Ой, что же будет, что будет, бедный папа? Я побегу туда, я с ним!» — рванулась Аниска от окна. «Сядь!» Мать ударила ее по щеке и отшвырнула на пол в угол горницы. «Ну что вы в самом деле, Абдутья Елизаровна?» Демид заслонил Аниску от матери. «Нельзя же так, честное слово. У Анисы такое горе, и нога вот еще...» «Ой, нога, ой, ноженька, еще громче!» «Запричитала Аниска. Так тюкает, так тюкает!» «Заживет твоя ноженька». «Да, нога заживет у Аниски. Демид отсосал яд гадюки. Но вот когда отсосется тот яд, которым отравили сердце Аниски...» Аниска верила в папу Мамонта Петровича, и он ее любил, папа Мамонт, человек с таким огромным и неловким именем. Он был добрый и самый справедливый папа. Конечно, у Мамонта Петровича много недорогов в Белой Елане, и... По всей подтайге здесь он устанавливал советскую власть, был первым председателем Ревкома, он беспощадно воевал с дремучими космачами-раскольниками, он организовал колхоз и вытряхнул из деревни кулаков. Человек он был резкий, прямой, как шест, не гнущийся в трудные моменты, и вот чем все это кончилось. Ах, Боже мой, Боже, что же мне теперь делать, причитала вдотья Елизаровна. Да, какой жизни я дожила с критиканом несчастным, хоть бы раз. Единый раз послушался меня мамонт, так нет же, сам себе жизни не мог устроить и меня доконал. Все правды искал, а где она правда-то? Чихала я на правду, другой бы... Похитрее куда взлетел после партизанского командирства, а он, головешка, остался тем же, кем был, ничем, зато с принципами, вот и достукался. Демид не знал, что и сказать Авдоте Елизаровне. Конечно, она сейчас несет такое, от чего через час сама же откажется, но все-таки как обидно, что Авдотья Елизаровна так несправедлива к Мамонту Петровичу». Не я ли ему говорила, так дальше не пойдет, кончать надо. Так он же верил в эту свою проклятую мировую революцию, вечно носился со своими планами, с какими-то делами, которые век не переделаешь. А в Ревкоме тогда и в сельсовете вез за четверых и в лес промхозе тянул за директора. А что вышло, что заработал? «Мама, перестань, перестань, мама!» — рыдала Аниска. Демид посутулился на лавке. «Разберутся еще», — глухо проговорил он. «Мамонт Петрович, как вот подумаю, самый справедливый человек». «Разберутся, жди, дурак нечастный, не видел ничего, что вокруг творится, а как я жила с ним. Ни света, ни потемок, пустота одна, все учил уму-разуму. Это меня-то учить уму-разуму? Да я такое видела». Чего ему и во сне не снилось, а тоже было время, всему верила, а жизнь-то как ко мне повернулась, что и обидно, что он, головешка, из этого ничего не понял. — Не говори так, не говори так, папа хороший, хороший, — захлебываясь, твердила Аниска. — Хороший? О, сколько он мне кровушки попортил! — Твой хороший, не я ли ему, — говорила, — бросай свою политику, в город поедем. Да я бы там разве так жила? А он все твердил, сиди, сиди, чего тебе надо, подожди, скоро вон как заживем. Вот ты дождалась, досиделась. Такую Авдочи Елизаровну Демид впервые видел. Было в ней что-то отчаянное, недоговоренное, туго закрученное и неприятное. И в то же время Демид как бы... В раз увидел ее всю жгучую, собранную с высокой шеей, с красивыми ступнями маленьких босых ног, с ее чуть вздернутым туповатым носом, упрямо выписанными бровями, пухлоротую с бешеными черными глазами. — Так тюкай, так тюкает! — хныкала Аниска. — Что еще? Авдотья Елизаровна все забыла. Посмотрела ногу Аниски. Ступня опухла, как подушка, но опухоль выше щеколотки не поднялась. Надо бы фельдшеру показать. Сейчас же собирайся, пойдем. Тошно, мне тошно. А ты сиди, Демид, коли пришел. Сейчас я сбегаю и все разузнаю. И, взглянув в окно, предупредила. Огня не зажигай, оставни, я закрою. У юности цепкая, когтистая память. Надолго, на всю жизнь запомнил Демид эту жуткую осеннюю ночь 1937 года. Чего только не передумал он, сидя в потемке, как же так, как же так неотступно билось в его мозгу. И в самом деле, он еще молод и ни в чем не разбирается, но... За что? За что? Ума не приложу, что делать? Что делать? Чернота опустилась на землю, будто крышка гроба захлопнулась, а потом раз за разом сверкнули молнии белым полымем, охватив всю избу и двор главешихи. Вслед за молнией удар грозы, будто кто по крыше грохнул железным листом, хлынул дождь. В избу вошла бабка Ефимия, скинула шаль на кровати, шаркая черками, топталась возле кухонного стола, потом хотела вздуть лампу, но невзначай уронила стекло и долго ползала по полу, собирала осколки. Потом скарабкалась на русскую печь и там притихла. Демид курил папиросу за папиросой, прислушиваясь к шуму дождя. Резко прихлопнулась половина ставни, За нею другая загремел железный засов в косяке. Одно за другим закрылись все ставни на кошках в избу и в горницу. Мокрые, чавкающие шаги в синях. пискнула дверь. Темень-то какая? Демид зажег спичку. Не ушел? А вдоти Элизаровна сняла у порога сапоги мокрую жакетку платок. Лампа на кухонном столе. Зажги. А бабушка вот стекло разбила, аж чтоб ей провалиться. Авдотья Елизаровна полезла на полку за новым стеклом, достала, протерла пузырь рушником, наладила семилинейную лампу, поставила на стол. Как с Анисой. У Макар Макарыча оставила, смотреть будет до утра. Ну а теперь вот что, слушай, Пролов ищет тебя по всей деревне. Своего человека послал в хижар. — Молищики, так говорят, что ты с ними был на заторе до самого вечера, и дома у вас сидит сотрудник, тебя ждет. Господи, как меня все трясет. — Если меня ищут, надо идти. Сдурел, что ли? Я ни в чем не виновен. Ой-ой, какой ты еще зеленый, Демид, мужиком стал, а ума не нажил. Время-то какое, видишь, уйти тебе — Надо из стойни, от греха подальше, хоть на Таймыр, что ли. Там у меня знакомый человек проживает, хочешь, адрес дам. Немид ничего не ответил, он все еще не мог собраться с духом. С печи высунулась белая голова бабки Ефимии. — Сон-то, но не будет, аль нет? Ты же не гла. спи. — Подай мне творожку, яви такую милость. — А это кто там сидит на лавке, боровик? Боровик, боровик, скажи, чтоб ушел. Да отвяжись ты от меня, над сада, — прикрикнула вдоть Елизаровна. А ты сиди, Демид, сиди, не пущу тебя, на беду глядя. Смотри, смотри, Дуня, как бы с тобой не приключилось того, что с дарюшкой вечная ей память, проговорила бабка Ефимия, зло косясь на Демида. Не стращай! Худая немочь, лежи и спи. Без творога проспишь одну ночь. И со злом задернула занавеску на верху печи, спрята там беспокойную старуху. Нет, я пойду. Раз такое дело, чего же прятаться? Решился Демид. А до елизаровна стояла рядом грудь в грудь. Ее черные глаза придвинулись к Демиду совсем близко. Теплое дыхание опалило щеки.